Глава 53. Алла с удивлением смотрела на племянницу. Она её не узнавала. Блаженная. Да, Августина всегда жила в своём мире. Её невозможно было задеть или обидеть. Она лишь улыбалась успокаивающе и вновь погружалась в свои мысли. А тому, кто посмел повысить на неё голос, становилось стыдно. Алла сама, не раз сорвавшись, Позже испытывала неловкость. Впрочем, такое случалось редко. Августина росла бесконфликтным ребенком. Сейчас же, передалой была уверенная в себе молодая женщина. Час назад мне звонила моя школьная подруга Анжелика Демина. Мы не виделись много лет. Она сейчас вернулась в город, хотя это неважно важно. имя ее мужа — Марк Кляйн. «Вы знаете об убийстве Льва Дашевского?» Если коротко, отчество Льва Маркович, а маму звали Ирина Яковлевна Кляйн. И отец, эмигрировавший в Канаду, когда Лев был еще ребенком, вполне мог взять фамилию жены. Я понимаю, возможно, мое предположение абсурдно, но вся эта семейка охотится за папиным кольцом. И я не исключаю, что муж Лики, Марк Кляйн, отец Льва и Бориса Дашевских. И он тоже ищет кольцо». «Я могу позвонить Анжелике». «Подождите. Если он рядом, это может для нее быть опасным. Или же другой вариант. Ваша подруга в курсе дела и на его стороне. Вы знаете адрес, где они остановились? У подруги в городе. Есть родственники?» «Да, мама. Но они с мужем, как сообщила Лика, сняли дом в коттеджном поселке Радужный». «Знаю, где это. Рядом с Царевщиной. Вы не договорились о встрече?» «Нет, только созвониться завтра. Извините». Августина достала из сумки, зазвонившей мобильной. «Алло?» Алла смотрела, как меняется выражение лица племянницы во время разговора. Как тревожно-то смотрит на капитана. «Что случилось? С кем? Ося?» «Нет, тогда позвонили бы мне». «Игорь?» — успела подумать она. «Си» коротко произнесла Августина и отключилась от разговора. «Звонила Анжелика. Предложила встретиться завтра в парке. Но что-то там не так. Она назвала наше детское кодовое слово. Ну, была у нас с ней такая тайна от взрослых. В конце разговора Лика говорила «Аревидерчи, сеньорита!» А я, если поняла, отвечала «Си». «С ней что-то случилось, я уверена». «Группу на выезд» услышала Алла голос капитана Долгова, когда тот был уже в дверях кабинета. «Господин Кляйн, как вы понимаете, отрицать избиение вами лично Биргера Иосифа Ильича бессмысленно. Так же, как и покушение на жизнь офицера следственного отдела, они оба дали показания». «Смотрите-ка, осмелелся», — ухмыльнулся Марк. «Вчера, когда началось маски-шоу, Он поначалу поверить не мог, что видит эту картину. По участку рассыпались крепкие мужики с оружием в руках. Он смотрел на них из кухонного окна, как на актеров, не веря, что это не съемка полицейского триллера, а вполне реальная операция. И прибыли эти актеры за ним, Марком Кляйном. Нет, найти этот дом было нереально. Проследить за ним от дома Биргера никто не мог, просто некому. Он ясно видел, как упал после его выстрела тот мент, появившийся у подъезда словно из ниоткуда. Очнулся Марк от громкого стука в металлическую дверь. И в этот момент он понял, что его предала жена. Эта девка, которая была хотя элитной, но шлюхой. А он, Марк Кляйн, дал ей все. Дом, фамилию, возможность не считать деньги ох зря она так с ним он быстро поднялся по лестнице на второй этаж рванул дверью спальни пусто выглянул в окно та под прикрытием полицейских бежала к воротам значит удрала через черный ход из котельной, продумав все заранее кроме того именно выстреляли в майора калашина и есть свидетели продолжал говорить капитан то что вы избавились от джипа пересели на Ниву и уже на ней добрались до дома в Радужном, нам тоже известно. Что же вы от меня хотите услышать? Внятное объяснение такого жестокого обращения с бывшим одноклассником господин Кляйн. Или Дашевский? Да обращайтесь как вам угодно. Я готов рассказать все. История только длинная, с вековым хвостом. Марк вдруг понял, что устал. За все эти годы, что пытался выжить в чужой стране, он испытал столько унижения, столько раз хотел наложить на себя руки. Так достали его тупые рожи бездельников, живших в этом бедном квартале, их вечно орущие грязные дети, необъятных размеров бабы с копной жестких черных кудрей на головах. Он из кожи лез, чтобы выбраться из этой клоаки в район получше. Когда подобрал с пола магазина тот лотерейный билет, сразу понял – подарок свыше. Еще не зная, что выиграл миллион, ни секунды не сомневался. Только не думал, что денег будет так много. Как хватило спокойствия и терпения не растратить их сразу, живем-то один раз. Он заплатил за консультацию, вложил туда, куда рекомендовал опытный юрист – и как тот барон Мюнхгаузен вытащил себя из болота сам. «Говорите?» — Долгов положил перед ним диктофон и нажал кнопку записи. «Я приехал в Россию за нашей семейной реликвией — кольцом блаженной Августины. Почему именно сейчас? Продав его, я смогу вернуть утерянный бизнес. Да, так случилось, что я рискнул вложить огромную сумму в, казалось бы, перспективную сделку» а вместо прибыли потерял сеть своих отелей. Кредит брал под залог. Мои предки владели этим кольцом всегда. Орден Блаженной Августины был создан прапрадедом и назван в честь его любимой дочери. Очень красивая история, похожая на вымысел, но она объясняет появление этого кольца в семье. Августина была ангельски красива, но больна. Целыми днями бродила в саду, напивая и разговаривая сама с собой. Однажды брат-близнец Даниил, обожавший сестру, принёс ей в подарок колечко, которое сделал сам. Крупный кусок янтаря, закреплённый на обруче металлического сплава розового цвета. Только носила она его недолго. После смерти сестры Даниил поведал тайну, связанную с кольцом, отцу. Прапрадед тогда был главой религиозной общины, но власть его ослабевала, так как семьи беднели, и молодое поколение стремилось уехать в город. Чтобы укрепить свою позицию, он решил дать общине имя, Орден Блаженной Августины, и объявить артефактом это кольцо. Поскольку выглядело оно необычно, он представил его как послание небес, А Даниил подтвердил, что нашёл кольцо в ручье на святой земле, где стоял их молельный дом. — Что давала вашему предку эта власть? — Я не сказал, но члены общины были ювелирами, и каждое десятое изделие отдавали на хранение учителю, то есть прапрадеду, а до него — его отцу. Когда точно начала существовать эта община, неизвестно, у прапрадеда Кольцо пытались украсть дважды. Он публично отрубил руку одному, а второго казнил повешением. С тех пор никто не пытался даже сунуться, признавая власть семьи Дашевских. Он оставил указ сыну Даниилу, в котором завещал хранить кольцо, передавать по мужской линии по поколениям, а если будут только девочки, уничтожить его и распустить общину». Но тот ослушался, влюбившись в городскую девушку и сбежав с ней в столицу. С собой прихватил и кольцо, и собранный из других семей оброк золотые украшения на немалую сумму. Вот тогда, видимо, предок Самуила Бенца и возомнил себя учителем. В смутные для России времена ему удалось сохранить возле себя нескольких преданных сподвижников. И если бы судьба не свела наших с мылом отцов здесь, в этом городе, кольцо было бы у меня. Когда в 50-х годах мой отец приехал из Ташкента, ему рекомендовали вступить в местное сообщество ювелиров. Работать одному было небезопасно. Он согласился. Официально это была советская структура. Что-то типа профессионального союза. Но когда он пришел на первое собрание, выяснилось, что на самом деле это все тот же созданный его предками Орден Блаженной Августины и руководит им человек со знакомой фамилией Бенц. Конечно, отец Самуила тоже сразу понял, что перед ним потомок Даниила Дашевского. Я долго не знал, что Самуил отобрал кольцо у моего к тому времени уже больного отца, Я был уверен, что оно хранится в сейфе отцовской мастерской. Он же столько раз говорил, чтобы я берег семейную реликвию. И вы не пытались это выяснить? Когда в девяностых я решил эмигрировать из этой обезумевшей страны, вспомнил о стоимости кольца. О настоящей, не исторической, а вполне реальной в твердой валюте. С отцом у меня сложились натянутые отношения. Я отказывался учиться на ювелира. желание провести жизнь, скрючившись над верстаком, не было. Да и к тому времени, я повторю, он уже был не в своем уме. Ключи от сейфа были у меня, но мне и в голову не приходило раньше проверять его содержимое. Там хранилось уйма коробок и шкатулок с его творениями. И хотя в основном изделия были из золота, цена их была невелика. Отец ваял ширпотребт. Сдать все скопом можно было как лом, что я позже и сделал. Коробки с кольцом я не нашел. Я пытался говорить с отцом, но тот все время повторял одно имя — Самуил. Моя жена, узнав, что я пытаюсь выяснить у больного, рассказала, что тот действительно приходил к отцу. Она видела, как он отца ударил, видела, как прячет коробочку с кольцом в карман. «Почему не рассказала вам об этом сразу?» Да, она рада была, что, наконец, для нашей семьи закончилась вся эта игра в таинственный Орден Блаженной Августины. Решила, пусть забавляется Бенц, раз уж руководит им. Но она думала, что кольцо — лишь атрибут власти. Я все ей объяснил. Рассказал о планах эмигрировать в Канаду самому, потом перевести семью. Она отправилась к Самуилу, вернулась ни с чем. Тогда к нему пришел я. Он даже не отпирался, заявив, что мой отец передал ему кольцо как главе сообщества и был готов вернуть мне эту безделушку. Я тогда даже подумал, что о цене кольца тут ничего не знает. Для него оно символ власти и только. Он попросил два дня, торопился на самолет. Я застал его уже в прихожей с аквояжем в руках. Обещал, что вернется к понедельнику. Я не хотел обострять отношения, он мог и передумать. Я даже сам отвез его в аэропорт. Вот она, фатальная ошибка. Самуил улетел не в Москву, как говорил, а в Италию. И не на три дня. Его не было больше месяца. Он вернулся в день моего отлета в Канаду. Я даже сначала не поверил, когда трубку домашнего телефона снял он. «Самуил Бенц не вернул вам кольцо?» Вернул. Долго извинялся. Сам привез мне его в аэропорт. Пожелал удачно устроиться в чужой стране. Даже пошутил, что, мол, и мы вслед, если что. Только в Торонто выяснилось, что мерзавец всучил мне подделку. Как живут иммигранты в чужой стране без денег, я вам рассказывать не стану. Выживал как мог, а о том, чтобы принять семью, уже не помышлял. Откуда же у вас бизнес, который сейчас, по вашим словам, вы потеряли? Лотерейный билет. Я выиграл миллион. Но говорят же, как пришли деньги, так и уйдут. Расскажите, как вы намеревались отобрать кольцо у наследников Самуила Бенца? Собственная идея мне подсказала Мария. У Льва с дочерью Самуила была связь, даже родился ребенок. Няня поведала, что девушка была влюблена в моего сына еще со школьных лет. Они какое-то время жили вместе в ее квартире. А потом льва закрыли за наркоту. Он должен был освободиться в августе. Няня по моей просьбе съездила к нему в колонию, рассказала о том, что кольцо имеет высокую цену. Об этом якобы перед смертью ей рассказала Ирина. А он ответил, что давно уже знает об этом». Хорошо Мария не сообщила ему о моем приезде. Честное слово, я надеялся договориться с ним. Был уверен, что Лев восстановит отношения с Августиной, получит кольцо, отдаст мне. У меня уже есть покупатель на него здесь, в России. Мы разделим деньги пополам. Но с самого первого дня моего возвращения на родину все пошло не так». Мы с женой приехали к похоронам Марии. Лев освободился почти на месяц позже. Хорошо, я знал, что ему некуда идти, кроме как к няне. Там, в ее деревенском доме, мы и встретились. Ох, сколько в нем было ненависти ко мне. Понятно, что разговора не получилось. Он выставил меня вон. Мне ничего другого не оставалось, как установить слежку. «Кто вам посоветовал обратиться в агентство Прохорова?» «Я знаю Михаила с юности. Тренировались в одном клубе. Он выделил мне своих ребят, помог и деньгами. Кроме того, ко льву у него был свой интерес». «Вы знали, в чем именно?» «Да. Лев должен был ему приличную сумму за недопоставленный товар». «Расскажите подробно, как вы со своей слежкой добрались до Иосифа Биргера?» «Шел по следам льва». В доме Марии он задержался на ночь, а утром на электричке отправился в город. Он ехал не к Августине, к какой-то другой женщине. С ней через несколько дней сочетался браком. Прохоров узнал, что познакомились они по переписке. Дарья Городец писала тому в колонию. Да, и такая любовь бывает, оказывается. Он купил машину, мы тут же прикрепили маячок. Я все ждал, когда же Лев поедет к Августине. Наконец, в воскресенье днем он подъехал к ее дому. Я видел, как Августина с ребенком вышла из подъезда. Лев же, подождав некоторое время, вылез из машины и направился к дому. Открыл замок магнитным ключом. Я ясно видел связку в руках. Его не было больше часа. Выскочил из подъезда злой в руках мобильный телефон. Сел в машину и уехал. Я понял, что он кольца у Августины так и не нашел. Что вы намеревались сделать, когда оно оказалось бы у него? Отобрать. Льва тут же доставили бы к Прохорову. Что было дальше? В тот день ничего. А утром в понедельник началась прямо-таки детективная история. Лев в сквере у площади встретился с Августиной. Мне показалось что он кольцо у нее отобрал, уж очень резво выбежал из сквера. «Почему вы не взяли его?» «Его упустили. Он сумел скрыться дворами. Видимо, заметил слежку, не знаю. Машину забрал позже, отправился к офису, где работала жена. Я крайне удивился, что работает она у моего бывшего одноклассника Иосифа Биргера. Машину Лев поставил во дворе». Они пообедали в ресторане пешком отправились в парк. Вот там произошла ссора. Видно, было очень серьёзное. Пока молодожёны орали друг на друга в парке, ребята обыскали машину. Но Лев, видимо, держал кольцо при себе. Пара вернулась обратно в офис, а буквально через минут двадцать из арки выехал Лёвкин автомобиль. Он направлялся по шоссе за город. «Мы ненамного отстали в пробке», А маячок вдруг замер. Когда мы по навигации подъехали к стоянке университета, охранник сказал, что Лев пешком отправился к трамвайной остановке. Мы вновь его упустили. «Откуда у вас телефон Льва?» Пока я говорил с охранником, один из ребят осмотрел машину. Она даже не стояла на сигнализации. Телефон лежал на водительском сиденье. «Продолжайте». Решив, что рано или поздно Лев вернется в квартиру к жене, я отправил туда ребят. Они позвонили уже около пяти. Доложили, что никто за это время не входил и не выходил из подъезда. Ни сам Лев, ни его жена. Зато сейчас возле подъезда автомобиль следственного комитета. Толпятся соседи. Когда я подъехал, труп Лева грузили в машину с красным крестом. Мы внимательно просмотрели записи с видеорегистратора джипа. В подъезд входили всего трое. В три часа парень, около четырёх, крупный седой мужик. Затем в четыре – женщина средних лет. И тут же выбежал этот мужик. Потом приехала полиция. Я понял, что это он убил льва. Кольцо могло быть либо в доме, либо у жены, либо его забрал он. Квартиру ночью ребята обыскали, Жена Льва до утра не приходила. К тому времени Дарья Городец была мертва. Ее труп был обнаружен в багажнике автомобиля Льва через сутки после ее убийства. Я-то этого тогда не знал. Был уверен, что после ссоры она куда-то уехала. Я оказался в тупике. Думал, что кольцо для меня утеряно навсегда. За офисом ребята продолжали следить. Должна же была жена Лёвки там появиться, рано или поздно. Вторник прошёл впустую. Входил-выходил Биргер. Изредка подъезжали машины, видимо, клиентов. Утром в среду я решил сам проследить за офисом Биргера. И когда тот уйдёт на обед, обыскать помещение. Первым с утра к Биргеру приехал следователь. Да, я знаю, кто вел дело об убийстве моего сына. Майор Калашин. «Поэтому вы в него выстрелили у дома Биргера? Узнали?» «С первого взгляда...» Марк усмехнулся. «А что мне еще оставалось сделать?» «Он первым достал оружие». «Что происходило дальше у офиса Биргера, господин Кляйн?» «А дальше была опергруппа. Потом, наконец, уехал Биргер. И сразу же к парадному входу подошел тот самый седой мужик, который убил Льва. Остановился на миг» и быстро направился к арке. Там у черного хода его взяли мои ребята. В кармане нашли паспорт на имя Голубева Юрия Петровича и свидетельство о временной регистрации по адресу. Туда мы его и повезли. Кольцо, если он его взял у мертвого льва, могло быть там. Голубев признался, что он — тесть льва, и всю дорогу твердил, что кольца у него нет. Он сам пришел в офис, чтобы обыскать кабинет дочери. Вопрос о том, откуда он вообще кольце знает, я задал просто так, не надеясь на внятный ответ. Понятно же, что Лев проболтался жене, та отцу. Но пока парни обыскивали квартиру, Голубев рассказал невероятную историю. На самом деле он городец. Был когда-то одним из совладельцев строительного холдинга в Миасе. Его дольщиков кинул партнер, скрылся с деньгами. Городец сбежал в этот город. Здесь знакомый врач-психиатр спрятал его в клинике под видом больного. Соседом по палате оказался мой старший сын Борис. Из всего бреда, что тут нес, городец понял одно. У никаева Самуила Бенца есть очень ценное кольцо. Он решил, что проверить информацию стоит. Он нашел дочь, с которой не виделся много лет. Она приехала в город». Оформила документы на него, как на умершего. Теперь он мог жить под чужим именем. Они собирали информацию о дочери Самуила. В конце концов выяснили, что у той сын от льва. Городец стал писать ему в колонию. Устроилась к Биргеру, чтобы быть ближе к семье. Астрологией увлекалась давно. но ну, а дальше все ясно. Как получилось, что Голубев умер? «Умер?» «Это уже без нас. После обыска мы ушли. У него кольца не было, он не врал. У меня оставалась еще одна зацепка. Тщательный осмотр офиса Биргера. Да, я подумал, он тоже имеет отношение к этой семейке. И вполне мог в кабинете помощницы найти коробочку, спрятать к себе в сейф. Ну и тут случился облом. И только после того, как вам не удалось выбить из бывшего одноклассника информацию о кольце, «Вы поняли, что оно все еще у Августины Бенц?» «Да, оно у нее!» Марк зло посмотрел на следователя. Ему послышалась насмешка в его голосе. «Вы сказали, янтарь — металлический обруч. В чем тогда ценность? Смысла скрывать нет. Кольцо у нас в полиции, и по окончании следствия будет возвращено владелице». «В янтарь вплавлен голубой бриллиант. Восемь карат» с трудом выдавил Марк. «Историю, как камень попал к прадеду Даниилу, мне рассказал отец. В 1902 году тот получил необработанный алмаз от одного русского офицера, добровольца, вернувшегося из Трансвааля с Англобурской войны. Он наткнулся на него, умирающего от ран, в старой охотничьей избе. Отдавая камень... Тот рассказал, что вынес из-под огня бура, за что и был награжден спасенным. Он просил лишь отпеть его в церкви и похоронить по-человечески. Даниил приходил к нему каждый день, вплоть до смерти его, кормил, пытался лечить раны травами и молился. Конечно, мой прадед выполнил обещание. Похоронив офицера, он огранил алмаз «Изготовил кольцо, спрятав бриллиант в янтарь. Понимаете, почему это кольцо по праву должно принадлежать моей семье?»